Беспристрастный молчаливый свидетель Сладостных мгновений любви и мщения Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас Пред нами была пропасть Бездна, без дна Как бочка преступных дочерей Даная Мы стояли у края жерла потухшего вулкана Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды Я сделал движение коленом И Теодор полетел вниз в страшную пропасть Жерло вулкана, пасть земли Проклятие, закричал он в ответ на моё проклятие. Сильный муж, низвергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины. Величественная, грандиозная и поучительная картина. Не доставало только лавы. Коше. Коше статуя, поставленная роком невежеству. Прочь рутина. Коше последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна только любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга – результат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. Как тягостно быть не человеком. Я освободил их от животной и страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы, и освобождение от оков. Я зашел в гостиницу фиолетового гиппопотама и выпил пять стаканов доброго вина. Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры.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 Лучше умереть, чем жить без рассудка. Аннета, крикнула она. Что это Теодор не идёт? Тоска грызёт моё сердце. Меня душит какое-то тяжёлое предчувствие. О, Аннета, сходи за ним. Он, наверное, кутит теперь вместе с безбожным ужасным Антонио. Боже, кого я вижу? Антонио. Я вошел к ней. Она побледнела. "Уходите прочь", закричала она, и ужас исказил её благородные прекрасные черты. Я взглянул на неё. Взгляд есть меч души, она пошатнулась. В моём взгляде она увидела всё: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячи человеческих желаний. Поза моя была величия, в глазах моих светилось электричество, волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела перед собой демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа 4 продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь.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 детский возраст, святой возраст. Ничего этого никогда не было. Спокойной ночи.